нее были обнаружены и злополучный кубок, и фарфоровые статуэтки. Направлялась она на дачу в Апрелевку. Вызвали экспертов из Министерства культуры. Их заключение было быстрым и определенным. Кубок из Эрмитажа фарфоровые статуэтки из Останкинского музея творчества крепостных. Извините, Кирилл Фомич, «Извините, что вновь пришлось вас побеспокоить. Надеемся, вы не в претензии?» Не скрывая усмешки, спросил Бунякова Иванцов, когда тот к концу дня вновь сидел перед ним в муре. Буняков в з д о х н у л и простецки развел руками. «Ох, ругаю себя нестядно! За дурацкое упрямство ругаю! И чего уперся? Работу только вам лишнюю дал!» Ну, действительно, ребята предложили мне эти вещицы. Но народ-то незнакомый, побоялся я. Потому я отправил их к л о п а н о г у а тот их к Пучкову. Ну, а потом, когда и у того сделка не состоялась, они опять ко мне заявились. Пожалел я ребят, куда им деваться. Денег нет, ехать им, говорят, надо. Ну, вот и взял в е щ и ц ы т о А как же тогда понимать ваше прежнее объяснение? Да решил в сторонку отойти. «Дело малоприятное с Муром крутить амуры!» Он шутил, а глаза смотрели напряженно, цепко. Хотел понять, как глубоко завяз. Знают ли эти дотошные оперативники то, что скрывает он Буняков? Было установлено, что л о м а ч ё в и Куницын — работники одного из рекламно-оформительских предприятий Ленинграда. Давно и увлекаются антиквариатом, посещают музеи, выставки и прибирают к рукам то, что плохо лежит. Потом сбывают приобретенные то ли в комиссионные магазины, то ли тарящимся около них перекупщикам. На этой почве они познакомились и с Кириллом Буняковым, продали ему кое-какие мелочи. Через некоторое время привезли церковную утварь, которую удалось похитить в Пскове. После операции в Эрмитаже появились в Москве вновь. Но Буняков к кубку особого интереса не проявил. Сказал, что одна ласточка весны не делает. Ну на что ему этот самый кубок? И тут же подбросил мысль об останкине. Перед этим с одним своим знакомым он полдня ходил по залам музея. Знакомый все восторгался некоторыми фарфоровыми вещицами и как бы, между прочим, сообщил, что туристы из одной страны предлагают за такие безделушки баснословные деньги. л о м а ч ё в и Куницын совет Бунякова поняли быстро и на завтра уже были в останкине. Отстав от группы, спрятались в комнатах первого этажа Переждали, когда музей закрыли, вернулись в залы, вынули из витрины несколько фарфоровых статуэток, спустились в сад, возвратились в город. Но Кирилл Фомич изменил свои планы. Его насторожила слишком уж стремительная удача ленинградцев, и он решил поостеречься. А тот еще знакомый, который говорил о туристах, сам укатил в какую-то поездку, и Буняков решил, что, пожалуй, не стоит связываться с вещами из Эрмитажа и Останкина. Пусть они попадут к Лапоногу, а там будет видно. С ним он в случае чего сторгуется. н у Лапоног переадресовал обладателей кубка и статуэток к Пучкову. Потерпев и тут неудачу, Потолкавшись по комиссионным магазинам, л о м а ч ё в и Куницын вновь появились у Бунякова. Оставаться в Москве им не хотелось. Москва была выбрана только как промежуточный пункт. У них давно уже созрел план посетить Феодосию, посмотреть собрание картин Айвазовского. Гирилл Фомич не очень-то обрадовался, когда увидел помощников у своего дома, но деваться было некуда. Он взял вещи за бесценок, дав парням ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться до Крыма.